Глава 33. Совещание в Ставке министров и главнокомандующих 16 июля. После возвращения моего с фронта в Минск я получил приказание прибыть в Ставку в Могилев на совещание к 16 июля. Керенский предложил Брусилову пригласить по его усмотрению авторитетных военачальников, для того, чтобы выяснить действительное состояние фронта, последствия июльского разгрома и направления военной политики в будущем. Как оказалось, прибывший по приглашению Брусилова генерал Гурко не был допущен на совещание Керенским, Генералу Корнилову послана была ставка телеграммы, телеграмма, что ввиду тяжелого положения Юго-Западного фронта приезд его не признается возможным, и что ему предлагается представить письменные соображения по возбуждаемым на совещании вопросам. Вспомним, что в эти дни между 14 и 15 июля шло полное отступление – Одиннадцатой армии от Сереток сбручу, и всех волновал вопрос: успеет ли седьмая армия перейти нижний Серет, а восьмая меридиан Залесщиков, чтобы выйти из-под удара, отрезавших им пути германских армий. Положение страны и армии было настолько катастрофическим, что я решил, не считаясь ни с какими условностями подчиненного положения, развернуть на совещании истинную картину состояния армии во всей ее неприглядной наготе. Явился к верховному главнокомандующему. Брусилов удивил меня. «Антон Иванович, я осознал ясно, что дальше идти некуда. Надо поставить вопрос ребром». «Все эти комиссары, комитеты и демократизации губят армию и Россию». «Я решил категорически потребовать от них прекращения дезорганизации армии». «Надеюсь, вы меня поддержите?» Я ответил, что это вполне совпадает с моими намерениями, и что я приехал именно с целью поставить вопрос о дальнейшей судьбе армии самым решительным образом». Должен сознаться, что этот шаг Брусилова примирил меня с ним, и поэтому я исключил мысленно из своей будущей речи все то горькое, что исподволь накопилось против верховного командования. Ждали мы сбора совещания долго, часа полтора. Потом выяснилось, что произошел маленький инцидент. Министра-председателя не встретили на вокзале ни генерал Брусилов, ни его начальник штаба Лукомский, задержанные срочным и оперативными распоряжениями. Керенский долго ждал и нервничал. Наконец послал своего адъютанта к генералу Брусилову с резким приказанием немедленно прибыть с докладом. Инцидент прошел малозаметно, но те, кто был близок, политической арене знают, что на ней играют только люди со всеми их слабостями, и что нередко игра продолжается и за кулисами. В совещании приняли участие и присутствовали министр-председатель Керенский, министр иностранных дел Терещенко, верховный главнокомандующий генерал Брусилов и его начальник штаба генерал Лукомский генералы Алексеев и Русский, главнокомандующий Северным фронтом генерал Климбовский, западным я с начальником штаба генералом Марковым, адмирал Максимов, генералы Величко, Романовский, комиссар Юго-Западного фронта Савенков и два-три молодых человека из свиты Керенского. Генерал Брусилов... Обратился к присутствовавшим с краткой речью, которая поразила меня своими слишком общими и неопределенными формулировками. В сущности, он не сказал ничего. Я рассчитывал, что свое обещание Брусилов исполнит в конце заседания, подытожив сводку и сделав заключение. Как оказалось впоследствии, я ошибся. Генерал Брусилов... Более не высказывался».